— Волстя в порядке. — Растрепаны, — сказал я, внимательно осмотрев Глеба. — Рубашка в порядке, без пуговиц. — Может быть, и на пальто оторвать? Две или три, — предложил Глеб. Он готов был на все. — Нет, не надо. — Еще замерзнешь. Я читал, что к последствиям надо проявлять доброту, или, вернее сказать, чуткость. Теперь осталось только привязать тебя к стулу, к самому легкому, вон к тому. Глеб покорно задрал руки, словно сдавался в плен, и мы привязали его к плетеному стулу. Его спина и спинка стула были тесно прижаты друг к другу. «Запомни, ты так отчаянно рвался на помощь племяннику, что нам пришлось тебя привязать. В попыхах мы не рассчитали, что стул легкий, и ты можешь бегать по даче вместе с ним. Запомнил? И главное, мы давно удрали». То есть покинули дачу и уехали в город, чтобы племянник не устроил погоню. Усвоил? Усвоил. Сколько времени потребуется себе на эту операцию? Не знаю. Минут десять или пятнадцать. Сверим часы. У меня нет часов. Ну ладно. Ждем тебя возле того самого пня ровно четверть часа. Будем следить по Наташиным часикам. Наташ, сколько сейчас? Она протянула мне руку. Я взял ее руку в свою и долго держал. — Что плохо видно? — спросила Наташа. — Нет, просто я хочу дождаться, пока будет ровно 20 часов двадцать минут. — Хорошо запоминается. Двадцать двадцать. Она тоже взглянула на часики. — Но ведь надо ждать еще целых три минуты. — Ничего, я подожду. Ровно в двадцать двадцать я воскликнул. Операция начинается. Ты, Глеб, ничего не забудешь? Племянник должен поверить. Мы давно покинули дачу и уехали в город. А на самом деле ждем возле пня. Не забуду. Я приблизился к Глебу и шепнул. Ну, а если... Считай, что мы тебя простили. Однако я надеюсь, что мы еще встретимся. Я тоже. Теперь все на улицу, на цыпочках. Чтоб племянник ничего не услышал, скомандовал я. Не только Миронова, но и все остальные охотно подчинились приказу, потому что племянник изо всех сил барабанил по ржавому железу, и, казалось, он вот-вот высадит дверь. Глеб остался один, с растрепанными волосами, со стулом на спине и в рубашке без пуговиц. Мы на цыпочках покинули старую дачу и опять побежали. Природа, между тем, продолжала жить своей особой прекрасной жизнью, но уже в темноте. А что может быть печальнее опустевшего осеннего поселка? Да еще в вечернюю пору. Несколько раз я жил летом на даче. И вот когда в конце августа одна дача за другой пустели, становилось тоскливо и одиноко. Ну, а тут уж во всем поселке не было ни огонька. И мы то и дело попадали в лужи, в ямы, в канавы. Мы вновь стали огибать сосновый лес, который днем был красивым, молоденьким, а сейчас потемнело, насупился, будто за один день постарел. И все деревья казались мне издали притаившими со злоумышленниками. Утром я бы этому, конечно, обрадовался, а тут даже дождь и слякоть, и сырость не радовали меня. Мне неожиданно захотелось домой, в теплую комнату. Но это было только минутной слабостью. Я ей не поддался. Я отбросил ее, вернее сказать, отшвырнул. — Разве это не мой пень? — воскликнул покойник. И снова уселся на самую середину. Другим уже сесть было некуда. И так же, как прежде, все у него дышало, и носы, живот, и плечи. Я это чувствовал в темноте. — Уступи место женщинам, — сказал я. — Разве мы в трамвае или в троллейбусе? — усмехнулась Наташа. В лесу вежливость ни к чему. Покойник вскочил, но она не села. И даже Миронова продолжала стоять. — А еще лирик, — сказал я покойнику, — посвящаешь стихи красавицам. И тихо добавил — несуществующим. — Не надо трогать покойника, — попросил добрый принц. Он по-прежнему думал, что покойник испытал уже счастье любви, а чужие чувства принц уважал. — Согласен. «Не будем ссориться в такую минуту», — сказал я. «Что там сейчас с нашим Глебом?» Я сказал, с нашим?